«Все ученые верят в Бога!» — выбрасывает иногда изо рта мой друг Валера. Валер, мы же договаривались. Фразы со словами «все» — для всех, каждому — априори являются бессмысленными. Ну, хорошо, хорошо, не все, но большинство ученых верят в Бога. Он смотрит на меня голубыми глазами так, как будто привёл какой-то совершенно неопровержимый аргумент в пользу существования бога. Я вздыхаю. Во-первых, нет такой мировой статистики. Напротив, академик Гинсбург как-то сказал мне в беседе, что ему попадались отдельные данные по американским учёным, из которых следует что большинство из них как раз атеисты но дело же не в этом дело в том что даже верующие учёные напрочь отрицают бога в своей науке в их науке нет бога они все позитивисты изучающие объективные законы природы а те из учёных кто верит делает это на поле вне своей специальности, то есть в быту. Потому что научное знание рационально, а вера иррациональна. С Богом в науке делать нечего. Наука отвечает на вопросы, а вера от вопросов отпихивается фразой: "Пути Господни неисповедимы". Мир с Богом Это унизительный путь вниз. Путь от совершенства к несовершенству. Совершенный Бог, менее совершенный безгрешный человек, придуманный им для собственной забавы, ещё менее совершенный согрешивший человек. Конец света и страшный суд на коем всем жившим обломится за грехи по самое не болуй. Занавес. Мрачный, страшный мир. А мир без бога это путь вверх от нуля, от мёртвой материи, от примитивных структур к животным, к человеку. Это постоянное усложнение конструкции, И рост информационного обмена интеллекта это путь бесконечного совершенствования, путь от полного ничтожества через человека к сияющим вершинам разума. Это и есть путь к Богу. Парадокс: для того, чтобы прийти к Богу, нужно забыть о нём. Я сказал прийти. Точнее было бы сказать, стать им. Привыкайте. Это книга парадоксов, которые и составляют нашу жизнь. Мой хороший знакомый, великий механик профессор Гуля, тоже верит в бога. Он говорит, что Богу наши души зачем-то нужны, а души грешников — это выбраковка. Безгрешные же души Богом используются далее. — А зачем Богу наши души? — спросил я Гулия. — Где он их использует? Разлив еще по одной, профессор ответил. — Не знаю. Мне всё равно. Может быть, он шьёт из них тапки? Может быть, надевает как бусинки на нитку, чтобы сделать себе дешёвую финичку. Не знаю. Мне всё равно. Таковы они, боговеры, не гордые, не самостоятельные дети. Они соглашаются даже на то, чтобы Бог, если ему нужда, приспичит о них ноги вытирал. И поэтому вот новую заповедь даю вам. Цивилизация сейчас находится на таком этапе своего развития, что даже если Бог и есть в этом мире, сегодня его главной задачей было бы внушить человечеству, что его нет. Потому что нам пора взрослеть пора перестать полагаться на папу на баренна который придёт и рассудит нужно выходить во взрослую то есть самостоятельную жизнь бог умер мы остались одни в пустой и равнодушной вселенной кто поможет нам кроме нас самих только мы сами потому что мы братья братья по рождению и крови и должны идти по жизни как братья помогая друг другу на трудных перевалах мироздания потому что больше-то нам помочь никому бог умер бог ушёл из нашего мира не привыкнув к этой мысли повзрослеть невозможно нельзя стать по-настоящему нравственным если над тобой висит небесная кара небесный кнут и небесный пряник необходимы примитивным людям у которых нет ничего в душе кроме страха и жадности а людям внутренне сложным и умным то есть нравственным Внешние погонелки не нужны. Они сеют добро по своему внутреннему устройству, потому что у них есть разум, внутренние программы, внутреннее понимание, как надо гуманно поступать в каждом конкретном случае, чтобы не причинить окружающим боль, а напротив, подарить им и себе радость. Короче говоря, возлюби не Бога, а окружающих, своих смертных братьев в пустой вселенной. Бога нет. Любите друг друга. Такая мораль без Бога гораздо лучше, во сто крат качественнее, чем религиозная мораль, которая добивается от человека достойного поведения путем шантажа. Я очень радовался этой своей идеей, пока не узнал, что эту же самую мысль выдвинул немецкий священник Бонхёфер, сгинувший в немецких концлагерях. Так прямо и писал, что совершеннолетний мир сумеет отказаться от гипотезы Бога, переболеть богобоязненностью и нуждой во внешней опеке, став абсолютно невероятным безрелигиозным и тем самым приблизится к богу. Какой удар со стороны классика. Что ж, приходится признать, что гении мы оба. Я вас не очень утомил. Читайте до да обрещете. Признаюсь, меня терзают смутные сомнения. Мне очень хочется рассказать вам всё, что я знаю. Но, ну, во-первых, для этого понадобится много больше, чем одна книга. А во-вторых, кто всё это будет читать? Я, допустим, желаю рассказать вам про э, векторные бозоны, И вообще про все четыре известных физики мировых взаимодействия, которые отвечают за любые процессы, протекающие во вселенной. Но боюсь, что после слов векторные бозоны, наиболее истеричные девушки, зашвырнут эту книгу куда подальше. А наименее истеричные будут использовать в качестве с неотворного на ночь поэтому я постараюсь написать эту книгу попроще ибо я как Христос работаю на широкую публику если же вдруг какой-нибудь кусок данного произведения покажется вам сложным для ума или попросту не интересным можете смело его пропустить я разрешаю честный слог сердиться не буду Лишь бы вам было приятно.